р а й н а слышал отдалённые вопли, и вдруг всё его тело содрогнулось, словно сквозь него пропускали ток. И он побежал так быстро, как только мог, в сторону звука. Сначала он не понимал, почему солдаты кричат, почему он сорвался с места, но вскоре осознал это — началось сражение с героями шести цветов. «Герои пришли!» — закричал бы он, если бы мог. В то же время Райана понимал, что не время радоваться, п е р е д и битва, а он должен показать героям, что жив, что знает правду о чёрном пустоцвете. И сделать это он мог только с помощью правой руки. «Прошу, г е р о й шести цветов, заметьте это!» Райан о с т а л с о л д а т о м т р у п о м год назад. Он долгое время лежал в пещере рядом с лесом. Он не знал, как именно долго, но за это время он понял ужасную правду. Очень редко он мог двигать левой рукой. р а й н а не знал, почему он получает контроль, Если сосредоточиться и попытаться двинуть рукой намеренно, ничего не произойдёт. Но иногда, когда он уставал, он мог двигать ей. Самый долгий раз длился 300 секунд, самый короткий — около 100. Но несмотря на это, он не смог понять, что именно позволяет ему двигать рукой. Он пытался проверить остальные части тела, но двигалась только одна рука, как бы он ни пытался. Хотя он мог двигать рукой ограниченное время, он верил, что это поможет ему сообщить о своём существовании героям. р а й н а подобрал камешек, разломал его, сделав край острым, этим осколком он вырезал на правой руке слова. «Я живой! План Гунея! Черный пустоцвет! Я знаю правду!» Он хотел вырезать эти слова и на других телах, но порой Кьёма-насекомое проверял тело в пещере. п а р о й н касался их груди и проверял биение сердца. Если бы Кьёма увидел слова, он убил бы Райану. Потому он оставил слова только на своей правой руке, прикрывая их рукавом. Если начнётся сражение, рукав, скорее всего, будет разорван, открыв слова. «Плохо дело. Герои близко», — думал Райан, пока его тело бежало. Рукав с ё ещё не был разорван. Он сам сделал бы это, если бы получил власть над левой рукой. Он указал бы на слова сам. Но рука не слушалась его. Слова были скрыты. «Онял!» Райан услышал странный вопль. Голос был человеческим, но звук напоминал кота. «Это герой?» Пока р а й н а думал, его тело подпрыгнуло и направилось за Мечником, что прыгал по деревьям. р а й н а видел Мечника с р а с т р е п а н н ы м и волосами, он оттолкнулся от ствола дерева и увернулся от атаки р а й н ы а потом пробежал по с т о л у и прыгнул на р а й н у «Он убьёт меня!» – подумал р а й н а но воин промчался мимо, даже не тронув его. «Эй, кучка идиотовня! Я здесь!» Мечник убежал, а солдаты-трупы в том числе и Райана последовали за ним, Но Райан был поражён, как быстро двигается по лесу воин. «Давай же! Отдай мне мою руку!» Просил р а й н а е с л и этого не случится, он не сможет поговорить с героями. Они у в е д у т не узнав правды о чёрном пустоцвете». Он преследовал мечника с растрепанными волосами и думал. «Почему он один? Где остальные герои? Их убили, и остался только он?» Стоило подумать об этом, как р а й н а услышал вопли издалека – И так он понял, что другие герои действуют отдельно от мечника, что они только начали бой. И вдруг левая рука р а й н а стала т я ж е л о й от усталости. р а й н а тут же понял, что это значит. Он мог её двигать. И пока тело бежало, он схватился за рукав на правой руке и разорвал его, открывая слова, вырезанные на коже «Его последнюю надежду». р а й н а указал на правую руку, но мечник был уже далеко от р а й н а и не смотрел на него. Мечник никак не мог увидеть, что делает Райана. А тот махал рукой, ударяя ею по стволам деревьев, чтобы привлечь внимание мечника. Он закричал бы, если бы мог, но не получалось. Он мог лишь двигать рукой. А потом рука онемела, и он понял, что больше ею не управляет. Но мечник всё равно уже был далеко. «Не останавливайтесь! Только вперёд!» — кричал Адлет. Пять человека к Йому углублялись в лес. Голдов вёл их, Адлеты на ш е т а н и е сразу за ним. Чама, как сильнейшая, всё ещё не выпустила Джума, «Потому Ролони и Дозу защищали её». ё н о д л я ты сам вскоре остановился». «Им нужно было найти тёмного специалиста номер девять, но среди леса сложно найти одного к ё м а «У них была лишь одна подсказка». «Много солдат-трупов защищали тёмного специалиста». «Если он оставался на месте, они могли это сделать». «Потому, скорее всего, к ё м а был в центре леса, рядом с огромным деревом». «Я должен проверить, что происходит. Погодите». сказал Адлет, взобрался на ближайшее дерево, как обезьяна. С верхушки он мог видеть весь лес. и Он видел множество солдат-трупов, что направлялись к западной границе леса. «Если мы не убьём номер девять, пробиться в храм будет сложно, но не невозможно». Даже если тёмного специалиста можно было обойти, Адлет не собирался так поступать. Он слышал крики солдат с севера, оттуда в небо поднимался чёрный дым, видимо, Ханс использовал бомбу, Ханс, похоже, уже добрался до долины». Адлет видел, как туда бегут солдаты, двигаясь на звук. Он смотрел, как один из них пытается перепрыгнуть ров и попасть в долину, но падает. Они в с е т а к и умом не блещут. Он не видел отсюда юг. Он был закрыт деревьями, но там было тихо. Он не знал, живы ли м о р а и фрэми. Он прищурился и увидел огромное дерево в центре леса, множество солдат-трупов вокруг него и тёмного специалиста номер девять. «Я нашёл его! Вперёд!» Адлет слез с дерева. С севера донеслись взрывы. Что-то огромное обрушилось. Ханс мог уничтожить мост. «Нужно ориентироваться на огромное дерево. К нему легко пройти». Странный высокий звук разнесся в воздухе. Казалось, играют на металлической флейте. Адлит огляделся, пытаясь понять, откуда исходит звук. «Похоже, номер девять отдаёт приказы солдатам», — сказал Дозу. «Их движения изменились». Отовсюду послушались вопли. Солдаты т р у п ы получили приказ и направлялись героям со всех сторон. «Похоже, нас заметили», — сказал Дозу. «Мы так и думали», — ответил л Адлет. «Чама, давай!» «Предоставьте это, Чама!» о т о з в а л о с ь она и у с у н у л а с т е б е л ё к лесохвоста в рот и устошнила. а п о с т ь остановят их!» — приказал Адлет, и он с остальными отправился дальше в лес. «Что происходит?» — думал Райан на бегу. Он уже не видел мечника, ведь он мог сообщить ему и героям, что жив». Он мог подобраться к н е м и даже смог пошевелить рукой. «Куда он пошёл?» Он слышал только вопли вокруг. Они искали героя с растрёпанными волосами, но никто не мог его найти. И вдруг послышался взрыв из центра леса. р а й н а и ещё пара десятков солдат остановились у места, где раньше был мост. Но мечника не было и там, вокруг было тихо. р а й н а был поражён тем, как хорошо герои скрываются. «Может, это и к лучшему». Мечник убивал солдат без колебаний. й Он не раздумывал, словно не был человеком. Если р а й н а заметят, то безмолвно убьют, даже не взглянув на слова на его правой руке. Но даже если мечник заметит слова, он всё равно не обратит на них должного внимания. «Там была и другая битва. В лесу не один герой», — думала р а й н а «Хотя с мечником не получилось. Я найду другого героя. Надежда ещё есть». р а й н а был уверен в этом, потому вырезал слова не только на своём теле, Когда они лежали в пещере, Райан написал эти слова на солдатах вокруг него, когда мог двигать рукой. Это было непросто. Одной левой рукой ему приходилось поднимать тело, подползать к солдату и вырезать слова там, где их не нашёл бы Кьёма. Он оставлял дыры в их одежде, чтобы герои смогли отыскать слова в бою. Рука немела, он понимал, что скоро не сможет её двигать, потому он скрывал слова на своей руке и возвращался на место. Райана смог написать на двоих рядом с ним... «На двоих впереди и на одном возле его ног». Он смог написать полное сообщение на солдате, что лежал с л е в а от него, потому что он был ближе. «Среди нас есть живой. Найдите меня и помогите. Я парень со словами на правой руке. Я высокий и со шрамом на лице. Я знаю секрет г у н е я На том, что был справа, он успел написать «Найдите меня и помогите. Человек со словами на правой руке знает об оружии г у н е я р а й н а был уверен, что эти слова ему помогут. На тех, что лежали впереди, он едва успел написать хоть что-то. «Человек со словами на правой руке знает важное». Больше ничего не получилось. А на солдате, что лежало у его ног, он написал «Помогите, я знаю». Но он сомневался, что герои поймут, что он имел в виду. р а й н а всё время, пока мог управлять левой рукой, писал с о о б щ е н и е От них зависела его жизнь». Порой, когда он мог двигать рукой, к ь я м у неподалёку издавал звук, и он замирал. И хотя он долго ждал, пока получит власть над рукой, он не мог ничего сделать, и рука немела. Порой Кьяма был слишком близко, и мог найти слова, и сердце р а й н а замирало. И если он заметит, то тут же его убьёт. И ему просто повезло, что он был живым и незамеченным. «Верно. Не сдавайся, р а й н а Ты найдёшь героя в шести цветов». р а й н а не знал, где сейчас солдаты, на которых были слова, Но из пяти хоть один должен был попасться героем. И тогда хоть кто-то из них увидит слова, и они начнут искать солдата со словами на правой руке. р а й н о вспомнил, в как он лежал в пещере, он слышал разговоры к Йома и понял, что трупами управляет тёмный специалист номер девять, и он понял, что моменты, когда он мог двигать рукой, были связаны с тем, что с тёмным специалистом что-то происходило. Может, на него нападали, или он отвлекался, может, он не мог временами сосредоточиться, и это позволяло Райане двигать рукой. Конечно, доказательств не было, но он вряд ли ошибался, а если он был прав, то скоро он снова сможет двигать рукой. й в е р Райна, верь, что ты сможешь!» В воздухе раздался звук металлической флейты, тело Райны перестало преследовать мечника, побежало в центр леса. Тёмный специалист номер девять отдал новый приказ. «Какие глупые уловки!» п р о б о р м о т а л Кьёма в центре леса. «Тёмный специалист номер девять, Кьёма п о х о ж на насекомое». Он следил за боем и слушал голоса солдат-трупов со всего леса. У рта тёмного специалиста был инструмент, похожий на флейту, и он постоянно издавал с его помощью высокие звуки. Так он отдавал приказы к ём и паразитам в телах солдат-трупов. «Солдаты трупа на севере, возвращайтесь в центр! Помешайте героям!» Солдаты сорвались с места, но он понимал по их голосам, что многие попали в долину и не могут вернуться. Сначала он думал, что герои пойдут через лес в Храм Судьбы, но враг отправился на север, Это его смутило, но он понял, что это уловка, что остальные герои идут сюда. Это его слегка тревожило, но не пугало. Путь в храм судьбы был закрыт, там было множество солдат-трупов. Номер девять был уверен, что герои не пробьются. р а й н а почти угадал. Когда случалось что-то ненормальное с тёмным специалистом, его левая рука слушалась его. Номер девять постоянно издавал звук, но порой его отвлекали, и без звука контроль над солдатами ослаблялся. На других солдат-трупов это почти не влияло, но паразит в теле р а й н а терял власть над нервами его левой руки. р а й н е повезло. Если бы не это, р а й а погиб бы, так ничего и не придумав. Адлеты остальные были в двухстах метрах от огромного дерева и подверглись атаке со всех сторон. «Ох!» – выдохнул Адлеты, сбежав удара рукой солдата-трупа. Они не т а к о в а л и кулаками или ладонями, они дико размахивали руками. Но легко победить а д л е т не мог. Тела их двигались, даже если были сломаны, а т л е т постоянно ударял по шеям противников изо всех сил. Солдаты-трупы были быстрыми, стоило ему подумать, что они топчутся на месте, как они мчались к нему на ужасной скорости. Они были медленнее, чем Адлет или Голдов, но всё равно были сильными, как первоклассные воины. Чама выпустила половину своих Джума, их должно было хватить, чтобы сдержать преследовавших их солдат, но они всё равно проникали и бежали к героям». Нашитание вонзило рапиру в горло с о л д а т а т р у п у но тот всё равно продолжил атаковать. «Осторожно!» а д л е т бросил парализующий дротик в спину солдата. Тут же из земли вылетел меч и разрезал солдата-трупа. «Нашитание! п о р а н з а т ь их не стоит! Разрезай!» «Поняла!» а д л и т не хотел её спасать, но если она погибнет, то и Дозу не будет их союзником, да и Голдов может что-нибудь натворить. И а д л и т у пришлось её защитить. «Дозу! Ролония! Вы в порядке!» «Кричал Адлет. Адлет, Ролония, Дозу и Нашитане оставались на месте. ч е м а и Голдов двигались к дереву с севера. Пока Адлет и остальные отвлекали солдат, они могли пробиться. Если всё пойдёт по плану, то тёмному специалисту придётся бежать на юг. Возле огромного дерева было около 200 с о л д а т номер девять явно оставался там. Адлет и остальные собирались продержаться ещё несколько минут, пока Чама и Голдов не займут свои места». а д л е т заметил, как из-за дерева выскочил солдат и бросился к Ролонии, но она его не видела. «Ролония, в сторону!» – крикнул а д л е т и бросил цепь, прикреплённую к его руке. Цепь обвилась вокруг шеи солдата, а д л е т изо всех сил потянул его на себя. Ролония заметила солдата и взмахнула холостом, отправив солдата в полёт, но в её движениях не было запала. Она могла убить всех в одиночку, если бы билась полную силу, но она лишь избегала их атак». Она даже не вопила ругательство, как обычно делала. «Предоставьте Ролонию мне! Дозу на шитание! На вас, враги!» Крикнул Адлет. Он оказался рядом с Ролони и остановил солдата мечом. Тот продолжил атаковать руками, хотя лезвие погрузилось в его плоть. Вскоре его запястья были отрублены и упали на землю. «Возьми себя в руки, Ролония!» к р и ч а л л Адлет, но Ролония не сражалась, а поступила совсем неожиданно. Она, словно что-то поняв, сосредоточилась на одной точке – Она связала одного из солдат холостом и укусила паразита на его шее, втягивая в рот жидкость его тела, анализируя кровь. «Что ты творишь?» – думал Адлет, отчаянно защищая её от остальных солдат-трупов. Но она, сосредоточившись на анализе, ничего вокруг не видела, и ему приходилось её защищать. «Дура!» – кричал Адлет. Он отгонял врагов мечом и дротиками. «Что ты творишь, Ролония?» Солдат, которого Ролония связала, извивался. Адлет инстинктивно приблизился и вонзил меч м ему в грудь. «Уралония, ты...» Уралония вытерла рот и взмахнула хлыстом, чтобы ударить по солдатам вокруг неё, но было заметно, что она не сосредоточена на бою. «Ты всё никак не уймёшься? Прекрати!» «Но...» На них снова напали солдаты-трупы, не было времени спорить, их было меньше, нужно было все силы направить на бой. «Хорошо, идём», — сказала нашитание. «Чамасан уже, наверное, готова». Солдат вокруг них стало меньше, они могли двигаться дальше. «Ты права. Идём», – сказал Адлет. Они направились к огромному дереву, но Ролония не двигалась. Она стояла и смотрела на солдата, которого убил Адлет. «Хватит, Ролония! Они уже мертвы! Ты им не поможешь!» Ролония посмотрела на Адлета и покачала головой. «Ошибаешься!» «Что?» «Ошибаешься, о т к о н Солдаты-трупы живые!» «Что ты имеешь в виду?» «Я попробовала их кровь и поняла это. Ими управляют, но они не умерли!» «И...» Ролония указала на убитого адлетом солдата, на его левой руке были слова. Разобрать буквы было сложно, но они прочитали. «Помогите, я знаю». «Люди не умерли, они просят помощи!» Ошеломлённый адлет смотрел на слова.